Глава седьмая. «Братья по разуму». «Один шпион в нужном месте стоит 20 тысяч солдат на поле боя». «Наполеон Бонапарт». «Борг Рейдера Арес. «Внешние источники излучения в ноль. Запустить протокол тишина», — скомандовал Винт. «Дэн, постарайся выяснить, могут ли примененные системы обнаружения найти нас под маскировкой». «Следить за возможной активацией оборонительных вооружений. Затаились и ждем». «Принято, командир», — отозвался Искин. рейдер, прекратив каскад микропрыжков, замер в относительной близости от звезды, но так, чтобы ее воздействие не мешало аппаратуре Ареса изучать обстановку. «Поиск любых источников излучения», — продолжил отдавать распоряжение Бор. «Возможно, удастся подключиться к каналам связи или к какому-нибудь другому способу передачи информации». Прежде чем заявлять о себе, следует понять, с кем мы имеем дело. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на показаниях всевозможных приборов. Им все-таки невероятно повезло, а может быть действительно представители загадочной цивилизации, с которыми они совсем недавно имели контакт, не зря говорили, что подобных им существ много в этой области пространства. Постепенно Искин набирал массив данных и сразу же отправлял их жадно изучающим потребителям, разбив на несколько смысловых групп. В звездной системе находилось шесть планет, причем две из них однозначно обитаемые, и их смело можно было отнести к А-классу, что являлось редкостью. И хоть внешне они имели массу различий, на орбитах обеих находились десятки кораблей, что свидетельствовало о достаточно развитом обществе. Коммуникация, как можно было сделать вывод из перехватов данных, осуществлялась с использованием какого-то абсолютно незнакомого языка, что в свою очередь разнилось с той галактикой, в которой Бору с товарищами удалось побывать ранее. Так что пришлось ждать, пока Искин наберет достаточный массив семантических образов и не начнет формировать языковую базу. А пока же можно было вполне безопасно посмотреть различного рода видеопередачи. С первого же взгляда на полученные изображение стало понятно, что особых проблем с внедрением возникнуть не должно, По крайней мере, внешние существа выглядели, как обычные люди, и это не могло не радовать. Ведь инфильтрация в такое общество значительно упрощалась. Каждую секунду Искин обрабатывал миллионы разнообразных смысловых понятий, которые удавалось интерпретировать, сопоставлял фонетические формулы, искал соответствия и таким образом постепенно набирал материал для изготовления языкового пакета. Попутно производилась широкоформатная выборка и сбор всевозможной информации. К счастью, после того, как Орес появился в звездной системе, тем самым вызвав определенные возмущения в энергетическом и гравитационном плане, что, судя по всему, и стало причиной облучения этой области пространства радарами, больше особого внимания к замаскированному кораблю никто не проявлял. К тому же практически сразу стало понятно, что такой способ передвижения здесь не применяется, или, по крайней мере, не распространен. Ведь буквально через 10 минут после того, как из Кинрейдера начал сбор данных, В систему вошли еще два корабля. Причем они явно использовали какой-то принципиально иной тип двигателя, и вот это уже было интересно. К этому моменту в рубке Ареса собрались практически все, за исключением разве что доктора Селима и Сайруса, который так и находился у себя в каюте, предпочитая лишний раз не высовываться. Выкладки Дениса Сергеевича поэтому безусловно, неоднозначному человеку пестрили предостережениями. Опытный психолог, как оказалось, успел провести с ним даже очную беседу, после которой смог сделать массу не самых положительных выводов. Доверять бывшему преступнику явно не следовало, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Несмотря на то, что он декларировал нарочито мирные намерения и всем своим видом старался показать, что полностью готов к сотрудничеству при условии, что его не сдадут органам правопорядка после возвращения. Профессор Ветров был уверен, что псион, выбравший преступный путь, Мог в любой момент попытаться разыграть какую-нибудь сомнительную карту, поэтому рекомендовал в большей степени ограничить его передвижение по кораблю. В данный момент Глоссом имел возможность перемещаться только с помощью телепорта, в столовую и обратно. Винс с советом Дениса Сергеевича внял, хоть и считал, что в данной ситуации, вероятно, это не самый лучший выход из положения. К тому же бывший диетарх в любой момент мог жестоко наказать такого пассажира за попытку саботажа а во Вселенной найдется немного разумных, которые бы, зная, что за этим последует, решили поиграть с судьбой в виде могущественного и опытного оператора реальности высокого ранга. Языковой пакет был составлен по истечении двух с половиной часов и практически сразу разослан всем без исключения. Мало ли как обернется попытка внедрения, поэтому лучше все-таки иметь возможность выстраивать коммуникацию любому из членов экипажа. Много времени на изучение базы не требовалось, Тем более, Искин уже поднаторел в подобных изысканиях, так что примерно через полчаса, а у кого-то и значительно раньше, появились нужные знания. Теперь уже все могли достаточно свободно не только понимать, о чем говорят разумно этой звездной системы, но и вполне уверенно применять новый язык на практике. К тому моменту Дэн смог собрать и проанализировать массу информации, так что теперь понять, куда конкретно они попали, не составляло особых проблем. Пока еще детально разобраться, что представляет собой Силуранская империя в комплексе, было трудновато. Но то, что в технологическом плане они достаточно продвинуты, не вызывало никаких сомнений. И, по крайней мере, ряд применяемых здесь разработок, очень заинтересовал команду и гостей ареса. Правда, оценить их получалось пока что лишь визуально. Систему шифрования закрытых каналов связи можно было попытаться взломать, только физически подключившись к носителям. Для чего необходимо как минимум приблизиться к какому-нибудь более или менее прилично выглядящему кораблю или пустотному объекту. Но делать это пока еще рановато. Недалеко от обитаемых планет наблюдались также две довольно крупные станции. В основном трафик сосредоточивался около этих объектов. Немного необычно выглядели и сами космические корабли. Почти у всех имелись явно схожие кольцеобразные конструктивные элементы в задней части. Скорее всего, в них располагалась двигательная установка, и с этим надо было разбираться более вдумчиво. «Странно», — пробормотала Агата. «Внешне выглядят как обычные люди. Разве так может быть? Это же совсем другая галактика». «Ничего удивительного», — пожал плечами Бор. «Ты ведь наверняка слышала про сеятелей, самых первых древних, которые по одной из гипотез создали всю жизнь во Вселенной». По крайней мере, я знаю несколько теорий на этот счет. Да и там, куда мы попали через черную дыру, насколько ты помнишь, тоже были люди, хоть и не только они. Кстати, иографы, если посудить и не вдаваться в генетику, не сильно отличаются по своему физиологическому строению от нас. Хотя, конечно, в нашей галактике есть и масса других разнообразных видов. Если у нас их больше сотни, то и тут наверняка должны быть. Нам просто невероятно повезло нарваться на лучший вариант». В любом случае, факт остается фактом. Разумную жизнь мы нашли, и теперь надо решить, как нам туда проникнуть. Кстати, вы заметили, что на всех видеокадрах присутствуют наручные и скины, и люди активно ими пользуются, причем в ручном режиме? «Действительно, я как-то не обратил внимания на этот факт», — согласился Дак. «И мне кажется, я понял, к чему ты клонишь. Думаешь, у них нет нейросетей?» «Вполне вероятно». «Ты вспомни, как в Содружестве обстояло дело с этим вопросом. Масса рекламы, то да все, а здесь... ничего». Продолжил развивать свою мысль Бор. «Дэн, давай подключай все имеющиеся возможности на полную катушку. Будем разгрызать этот орешек постепенно. Прежде чем мы туда сунемся, нам надо все знать об этом мире, ну, по крайней мере, основные моменты. Здесь имеются две станции, надо выяснить, на чем они специализируются». Учитывая трафик, тут наверняка есть что-то интересное, не зря же в системе так оживленно. А еще желательно придумать железобетонную легенду для внедрения. Кем лучше всего нам представиться? Я лично считаю, что надо обозначиться кораблем из другого государства, потому что внешний арест сильно отличается, да и по размеру мы здесь практически больше всех. Как бы панику не поднять и лишнего интереса к себе не привлечь. В общем, слушай мою команду. Всем без исключения просматривать любые доступные материалы изучать, уникать Других раз, кроме людей, я ни на одном из изображений не увидел, так что на разведку пойдут только люди, и это не обсуждается. Спорить с этим приказом никто не стал, хотя по лицу Агаты и было видно, что она явно не согласна с ним. Да и в Атахе, безмолвно стоящие неподалеку от командирского ложемента, определенно не хотели расставаться с хозяином, которого поклялись защищать. Однако озвучивать свое мнение они не стали, дабы не умолять авторитет собственного господина. Засидевшиеся без дела разумные, получив четкие указания, разбрелись кто куда и приступили к их выполнению, попутно предоставляя из кину замеченные ими тонкие моменты для составления более полной общей картины. Коллективный мозговой штурм продлился около 12 часов, за время которых удалось более или менее систематизировать всю имеющуюся информацию. Но самую сложную работу в этот момент выполнял Дэн, По заданию Боро он пытался придумать, как эмулировать прибытие рейдеров в звездную систему, чтобы его появление не сильно отличалось по своим внешним признакам от местных технологий. Искин проанализировал энергетические засветки, издаваемые влетающими в близлежащее пространство кораблями, и приступил к делу. Для этого ему пришлось сконструировать несколько мощных генераторов, способных воспроизвести схожие по своим характеристикам излучения, и разместить их на внешнем корпусе рейдера. Поставленная перед ним задача оказалась далеко не тривиальной, ведь импульс должен был убедить всех присутствующих, что применяются аналогичные технологии. Сложность заключалась в том, что не имелось никакой возможности выполнить пробное тестирование. Но, тем не менее, миниатюрные установки, расположенные внутри корпуса ареса, со своей задачей справились, следовательно, и более крупные и их собратья должны были отработать как надо. К сожалению, найти в открытом доступе данные по каким-либо другим государственным образованиям не получилось. Либо их тут поблизости не имелось, либо об этом не принято было говорить. Вновь собрав экипаж в столовой на общий ужин, Винт попросил высказаться по этому поводу и подать свои предложения, Тем лучше представиться. К тому же следовало обсудить ту обстановку, которая сейчас царила в звездной системе, а ее можно было охарактеризовать очень кратко. Странная и непонятная паника, стремящаяся к хаосу. Данный факт удалось выявить практически сразу. Во всех новостных передачах, которые получилось перехватить, вовсю усолилась одна и та же тема. Череда вспышек сверхновых, которые произошли с небольшим интервалом за последние несколько недель. Вполне вероятно, именно они и послужили причиной миграции Арно в компании с Леграссами. В сводках были показаны даже четкие схемы их расположения, причем именно эта информация заставила Винда серьезно задуматься над тем, что же в действительности происходит. Тем более он, как никто другой, понимал законы небесной механики и то, что подобного в такой промежуток времени не могло произойти даже чисто теоретически. Данная ситуация наглядно свидетельствовала лишь о том, что как такового диетарха у этой галактики точно нет, или он погиб как предшественник Винда. Ведь вряд ли бы при его наличии произошло коллапсирование сразу такого количества звезд. Тем более, если судить по временным интервалам, они вряд ли связаны между собой. Чисто теоретически, подобное можно было бы предположить, если бы взорвавшиеся светила находились в непосредственной близости друг от друга. Но здесь ситуация складывалась совершенно иначе. Между каждой координатой вспышки располагались разные звездные системы, И они никоим образом не пострадали, или информации об этом не имелось. Нет, что-то во всем этом крылось, в результате чего народ и начал паниковать, хотя в данной конкретной ситуации такое стечение обстоятельств можно было считать и позитивным моментом. В хаосе и толчее всегда гораздо легче затеряться. Да и, судя по всему, никто не будет обращать внимания на один странный корабль тем более если представиться такими же, пытающимися найти какое-нибудь убежище бедолагами или исследователями. Озвучив свое умозаключение и выслушав товарищей, которые и сами по большей части пришли к подобному мнению, Винт наконец-то решился на рискованный рейд и принялся разрабатывать операцию. На космическую станцию должны были отправиться трое – дакборн Борн, Джон Сол и, соответственно, сам командир рейдера. Основными задачами были обозначены сбор информации, подключение к местным каналам связей по возможности проведения небольших финансовых махинаций. В данной ситуации это являлось ключевым моментом инфильтрации, ведь денег, имеющих хождение в Силуранской империи, в наличии нет, а для решения поставленных задач они очень нужны, тем более вполне вероятно здесь удастся найти какие-нибудь необычные технологии, в частности, из Кина очень заинтересовали двигательные установки, применяемые на кораблях. Можно было, конечно, использовать не самые популярные методы и выяснить все, отправив пару-тройку миниатюрных дроидов-взломщиков посредством телепорта на борт какого-нибудь корабля. Но винду претили подобные пиратские методы. Особенно, когда нет стопроцентной уверенности в том, что данные действия останутся незамеченными. Тем более, не обладая в достаточной степени необходимыми знаниями, можно и не добиться желаемого успеха. К подготовке подошли всесторонние. Были рассмотрены все мельчайшие детали предстоящего рейдера, от внешнего вида скафандров до наличия оружия и наручных коммуникаторов с искусственным интеллектом. В скрытых полостях броневых костюмов Дэн разместил целый отряд миниатюрных дроидов, которых необходимо было выпустить на волю, оказавшись на борту космической станции. Эти заранее запрограммированные диверсанты должны были попытаться проникнуть как можно глубже и подключиться к системам станционного эскина, чтобы предоставить Дену шанс развернуться во всю мощь. Как ни крути, а квазиживой разум ареса при желании был способен на очень и очень многое. Тем более, если поставить нужную задачу и снять ограничения на некоторые манипуляции. Уж во всяком случае найти сотню относительно честных способов обогащения в рамках любой финансовой системы возможность имелось. И хоть подобные действия наверняка должны считаться преступными, другого выхода не оставалось. Хотя и было озвучено предложение, конечно, пойти сложным путем и попытаться продать какое-нибудь оборудование, создавая его прямо на борту из материалов, лежащих в трюмах рейдера, но, не имея понятия о том, на каких принципах вообще все здесь работает, Это посчитали лишним или, по крайней мере, преждевременным. Забавнее всего было наблюдать за Улголом. В кои-то веки у него появилась возможность выпустить на волю свои самые потаенные страсти. Однако взять его с собой означало сразу же стать предметом нездорового интереса со стороны службы безопасности. Ведь замаскировать ксеноса настолько отличающегося по своему внешнему виду от человека под другое существо просто нереально. Вернее, такая возможность имелась. Но это потребовало бы разработки специального, частично пустотелого андроида, а потом еще пришлось бы обучать малыша управлению им. А это опять-таки время, терять которое очень не хотелось. Да и Джон выступил ярым противником подобного подхода, объяснив, что этот парень зарекомендовал себя не самым удачливым вором. — А может, и меня возьмете? — вставил свое слово Сайрус также присутствующий на общем собрании ввиду того, что оно проходило во время ужина, однако слушать его никто не стал, несмотря на то, что кое-какой резон в его словах имелся. Правда, для осуществления его задумки требовалось снять с него блокиратор и предоставить относительную свободу. Он, конечно, пообещал беспрекословно выполнять все указания командира группы и по возможности оказывать любую доступную для его способностей помощь, но это предложение осталось без удовлетворения». В принципе, если бы Винт сам не мог, причем гораздо лучше сделать то же самое, он бы, наверное, согласился, а так в конечном итоге пришлось Глоссому остаться ни с чем и, доев свой ужин, отправиться обратно в каюту. Наверное, ничто так не сплачивает разумных, как общая цель. И хоть пока еще как таковая она практически не оформилась, но, тем не менее, большая часть экипажа смогла объединить свои усилия для достижения результата, Исключая разве что доктор из Селима, который так и не покидал медицинского отсека, продолжая какие-то свои изыскания, уж очень заинтересовался он методиками, доступными техники АРАЙ. Совещание продлилось почти 4 часа и закончилось глубоко за полночь по корабельному времени, после чего народ отправился по каютам, оставив на дежурстве бессменного вахтенного Дэна. Теоретически Винду хоть и требовался отдых, но он мог преспокойно обойтись и без него, слегка подправив баланс веществ в собственном организме. Однако он все-таки предпочитал обычный человеческий сон, дабы не забывать, что он такой и кем является. Как говорится, утро вечером мудренее, и к моменту пробуждения командира для предстоящего рейда все уже было готово. Искина отрапортовал о проделанной за ночь работе, после чего операция «Бендер», как ее в шутку назвал Сол, началась. Арез под полями маскировки переместился в назначенную точку пространства, после чего активировал сконструированный им генератор, расположенный на корпусе, и одновременно с этим отключил систему скрыто. Предварительно весь личный состав был проинструктирован о переходе на общение на языке, имеющем хождение в Силуранской империи, после чего глобальное театрализованное представление на шпионскую тематику началось. «Командир!» «Зарегистрирован направленный пучок слабокогерентного излучения», — практически сразу отрапортовал Искин. «Не дергаемся. Включай маршевые и начинаем двигаться в сторону торгового терминала». Одна из станций еще вчера была совершенно точно определена как таковая. Буквально через 10 секунд поступил входящий сигнал в видеоформате, и, откинувшись в своем ложементе, Борт дал добро на соединение. «Неизвестный Борт». Говорит старший диспетчер смены звездной системы Кларен Тау, Адан и Ваш идентификатор не распознан. Прошу сообщить о цели визита, принадлежности и причину нарушения правил мерзвездной навигации. Судя по голосу и внешнему виду человека, он порядком нервничал. И вместе с тем взгляд говорившего был заинтересованным, поэтому землянин по-доброму улыбнулся ему в ответ и начал ломать комедию. Приветствую. Меня зовут Борвинд». «Я — командир рейдера дальней разведки Российской Федерации. Осуществляю транзитный перелет. Цель визита, думаю, как и всех здесь. Кратковременный отдых, пополнение запасов». «Это кто же на таком гигантском корабле разведкой занимается?» — недоверчиво поинтересовался диспетчер. Ты да что-то не слышал я ни о какой-то такой федерации. Откуда вы?» «У нас маленькое, по вашим меркам, но чрезвычайно гордое обособленное государство. Мы не входим в состав Силуранской империи и существуем сами по себе», — не сильно покривил душой землянин. «Насколько я понимаю в классификации, вроде как слово «рейдер» означает, что вы являетесь боевым кораблем». «Наше вооружение несет сугубо оборонительные функции. Не стоит переживать об этом». «На какой срок вы запланировали свой визит?» «День, может быть, два. Все будет зависеть от того, насколько нам у вас понравится. Перед нами ведь стоит четкая задача. Наше руководство отправило нас в экспедицию с целью выяснения обстоятельств возникновения коллапсирующих звезд». «Тогда вы выбрали не совсем удачное время для посещения. Сами же наверняка видите, что у нас сейчас тут творится. Люди с ума сходят, все пытаются перебраться поближе к метрополии», пожаловался диспетчер. Да уж, суетливо тут у вас, это мы уже поняли. Военным кораблям ваших размеров запрещено подходить к ближней зоне ответственности условно обитаемого навигационного сектора. Поэтому не советую нарушать установленные границы. Активация орудий будет считаться проявлением акта агрессии. Мужчина резко сменил тон на деловой. При соблюдении всех условий вам разрешено посещение торгового терминала на малом корабле. Думаю, на такой махине, как у вас, они однозначно имеются. «Да, без проблем», — не стал спорить Бор, обрадованный положительным решением. «Прибудем на боте малой группой, а в случае чего закажем доставку товаров к нам на борт транспортом». «А вот с этим, скорее всего, возникнут трудности. Сейчас свободных для фракта судов не найти, но вы можете попытаться, вдруг появится какой-нибудь краткосрочный контракт. По прибытию на станцию вам надлежит подписать ряд документов, это стандартная процедура. Конец связи» произнес, отключаясь Ириади. Судя по мимике диспетчера, времени на длительный разговор у него не было. Оно и не мудрено, пока осуществлялся сеанс связи, в систему вошло еще три корабля. Но, тем не менее, спустя пару секунд Скин сообщил о получении пакета с данными, в которых находились правила навигации, маршрутный коридор и координаты парковочной площадки, на которой необходимо было лечь в дрейф а также краткая инструкция для посетителей терминала с требованиями по безопасности. В общем-то, вполне себе стандартная и часто встречающаяся практика. «Что-то мне не нравится выражение его лица», — заявил Стакс. «На всякий случай следует быть предельно осторожными и заранее подумать об эвакуации». «Судя по всему, здесь действительно творится столпотворение. Так что, может быть, ему просто некогда тратить на нас время?» Сделал предположение Винт. «В любом случае, его действия после прибытия непонятного боевого корабля мне показались вполне адекватными. Вот ты бы как поступил на его месте?» «Может, конечно, и так. Но лучше быть на стороже. Хотя, думаю, для Псиона твоего уровня это не является особой проблемой», — усмехнулся сибурянец. «Я предпочитаю жить обычной жизнью без нужды не применять ментальных воздействий. Иначе пору скатиться в натуральную диктатуру. В любом случае, я постараюсь всецело контролировать обстановку вокруг группы и в случае чего смогу постоять за себя из моих товарищей», — пояснил свою позицию землянин. «Ладно, хватит болтать. Группе готовится к вылету на боте». Спустя полчаса рейдер занял выделенную для него область пространства и лег в дрейф. И скин корабля, а также все члены экипажа, остающиеся на его борту, получили необходимые указания, после чего трое людей вылетели на грузопассажирском пассажирском боте по направлению к торговому терминалу. На удивление, особой активности в отношении прибывших отмечено не было. Оно и не мудрено, в систему то и дело прибывали корабли. После переговоров с диспетчером они устремлялись кто куда. Большая часть занимала парковочные орбиты неподалеку от космической станции. Видимо, на них ограничения, примененные к Оресу, не распространялись. На всякий случай Бор так и не расставался с костюмом, найденным неизвестным представителем раса Рай на планетоиде тысячи лет назад. Хотя, как Винт, не старался, но освоить его возможности в полном объеме так и не смог. Полноценного контакта с древними системами управления так и не случилось. Однако, тем не менее, в нем он ощущал себя достаточно комфортно, хотя, конечно же, ему было ой, как далеко до подарка Виконта Миго. Мысленно землянин унесся в воспоминания о погибшем и благодаря стараниям собратьев-диетархов переродившимся друге. В голове человека крутились вопросы. Интересно, где он сейчас? В какой семье ему второй раз довелось родиться на свет и какая судьба ждет его впереди? В любом случае, это лучший вариант, чем бесследно раствориться в информационном поле Вселенной и, быть может, когда-нибудь появится случай встретиться с ним вновь. Хоть перерожденный уже и не сможет вспомнить своего друга, как и Винт вряд ли сумеет узнать в незнакомом разумном того молодого аристократа, с которым связано так много событий в его жизни. — Бор! — обратился Джун к командиру Аресу, управлявшему ботом. — Может, ты все-таки снимешь с меня эту приблуду? Он постучал по обручу, охватывающему его череп. — А то вдруг нас ждет какой-нибудь лютый замес, и понадобятся все наши силы. — А если ты опять слетишь с катушек, дружище? — Мало ли, как дальше обернется наше внедрение. — Представь себе, что ты опять потеряешь контроль и начнешь крушить все вокруг. — После Послеподобного нас точно не пустят ни на одну станцию. Уж информация о нас при таком раскладе совершенно точно разлетится по их органам безопасности. — Так что давай поставим эту тему. — парировал Бор. «Твоя правда», — признал Сол. «Но хочу сказать, что с тех пор, как я пришел в себя, больше голос того блядского сродства не слышал». «Ладно. Вроде как этот блокиратор моему шлему...» Он несколько раз активировал и деактивировал верхнюю часть брони. «Не мешает». «Но как ответить, если вдруг спросит, что это такое?» «Медицинский прибор», — на ходу придумал бывший диетарх. «И пусть попробуют доказать обратное». «Добро», — согласился Джон. «Такой версии будем придерживаться». «Не дрейф, сынок», — усмехнулся Борн. «Веди себя уверенно и в меру нагло. Постарайся не зацикливаться. Там сейчас должно быть очень много народу, так что персоналу не до серьезных проверок. Инструкции получены предельно четкие, так что все должно пройти как надо». «Не имею такой привычки, Дак. «Но предпочитаю обдумывать операции основательно», — скривился несостоявшийся аратанский аристократ. «Расслабьтесь, ребята. Каждый играет свою роль. Мы прилетели сюда отдыхать и пополнять запасы, так что этим и займемся», — закончил разговор Винт. «Подлетаем. Интересный все-таки у них дизайн». Станция вблизи оказалась специфической, В отличие от подобных пустотных объектов, распространенных в Содружестве, причальных мачт или массивных ангаров у этой конструкции не оказалось. Вместо них присутствовало множество, по всей вероятности, отделенных друг от друга летных палуб, на которые то и дело то пребывали, то вылетали небольшие кораблики, наподобие того, на котором двигалась троица членов экипажа рейдера. На подлете скин бота несколько раз резко вильнул, меняя направление движения, дабы избежать столкновения с соседними, близко пролетающими объектами. Судя по всему, эти челноки управлялись в ручном режиме, и их пилоты либо сильно спешили, либо не особо беспокоились о безопасности. Тем не менее техника «Арай» превосходно справилась со своей задачей и спустя 10 минут приспокойно отшвартовалась на металлической поверхности одной из летных палуб энергетической мембраны, предназначенной для удержания атмосферы, на входе в этот отдельный отсек не имелось, что было странно, и означало, выходить из бота придется в полностью загерметизированном скафандре. Однако подобное случалось и в Содружестве. Все-таки эти технологии стоили достаточно недешево, а тут их вообще могло и не быть. В любом случае, включив режим контроля безопасности, троица разведчиков выдвинулась наружу, после чего заблокировала доступ к боту и направилась в сторону коридора вслед за другими посетителями, прилетевшими на несколько минут раньше них. На всякий случай во всех трех скафандрах активировали защищенный канал связи, чтобы иметь возможность общаться. А их обладатели могли спокойно обсуждать конфиденциальные вопросы на языке содружества. Это было более чем разумно, ведь на самом деле неизвестно, каким уровнем технологии обладают местные обитатели». Торговый терминал Селтес. В сущности, внутренние помещения торгового терминала ничем особо радикально не отличались от схожих по предназначению объектов, размещенных в родной галактике. Все трое проследовали вдоль по коридору, затем прошли несколько шлюзовых камер, после чего наконец-то настал черед очно познакомиться с сотрудниками службы безопасности, обеспечивающими контроль на входе. «Добро пожаловать на станцию Селтес». Прошу предоставить идентификатор удостоверения личности, произнес один из четырех стоящих на посту охранников, вооруженных и облаченных в легкие боевые скафандры, если судить по классификации Содружества. Приветствую, вежливо поздоровался Бор. К сожалению, мы не можем этого сделать, потому что не являемся гражданами империи и принадлежим к другому государственному образованию. Но мы в состоянии предоставить вам документы Российской Федерации. Это вас э, устроит? Начал заливать винт. «Диспетчер системы разрешил нам посещение станции». К слову сказать, фиктивные документы, очень похожие по своему наполнению и внешнему виду с теми, что имели хождение в империи, Искин смоделировал буквально на ходу. Тем более проверить их достоверность было просто нереально. «Что за федерация такая? Никогда не слышал». Слегка растерявшись, недоверчиво буркнул представитель службы безопасности, однако довольно быстро пришел в себя. «Какова цель вашего визита?» «Отдых и пополнение запасов, как и было, задекларировано после прибытия. А в чем, собственно говоря, проблема? Насколько я знаю, нигде в освоенном космосе, подобное этому, объекты с мирными целями посещать не запрещено». «Так-то оно так. Формального запрета нет». Боец что-то набрал на своем наручном коммуникаторе и вчитался в полученную информацию. «Ваше прибытие действительно зафиксировано, доступ разрешен». «Надеюсь, вы знакомы с правилами безопасности и законами империи?» «Мы мирные путешественники и прибыли сюда для исследования вспышек сверхновых, так что буянить тут у вас не планируем. Общие правила мы получили от диспетчера. В любом случае, я обязан вас предупредить, что вам присваивается временный идентификатор, и вам необходимо подтвердить принятие правил поведения на объекте». «Без проблем», — пожал плечами Бор. «Где подписать?» «Вступая на основную территорию станции, вы тем самым подтверждаете, что осведомлены обо всех последствиях и санкциях, которые могут быть применены по отношению к вам. Напоминаю, что согласно распоряжению администрации, все пребывающие на территории Звездной системы могут находиться на станции Селтас или любого другого пустотного объекта не больше трех суток. Данное ограничение введено в связи с массовым наплывом беженцев». «Ну и от кого они бегут?» — поинтересовался Джон. «В том-то и дело, что ни от кого» но все настойчиво пытаются оказаться поближе к центральным мирам Империи. «Хорошо, мы поняли и совсем согласны», — решил прекратить общение Винт. «Теперь мы можем попасть внутрь? Честно говоря, нам бы хотелось побыстрее познакомиться с каким-нибудь увеселительным заведением и чего-нибудь выпить». «Тогда могу посоветовать приличный бар», — подмигнул сотрудник. «Разблокируйте ваш ком, я перешлю маршрут». Каждый из разведчиков заранее озаботился наличием продвинутого наручного эскина, доработанного Деном и способного подключаться практически к чему угодно. Приборы уже давно начали работать, почти сразу после того, как засланцы только оказались на территории космической станции, поэтому спустя всего несколько секунд на устройство Винда поступило сообщение, больше похожее на рекламный буклет. Судя по всему, таким образом охранник пытался подзаработать, Но, в сущности, этот первичный контакт был очень нужен всем, ведь мужик так и не понял, что в момент передачи на его прибор переслался чрезвычайно хитрый вирус, который должен был в скорости собраться во вредоносную по отношению к нему программу. Ради безопасности пакет был расструктурирован и разложен на составляющие, дабы избежать возможного обнаружения. Первое важное дело было сделано, и троица землян спокойно двинулась дальше. Каждый из разведчиков активировал специализированную надстройку нейросети, и теперь на экране дополненной реальности стали отображаться все обнаруженные источники излучения. Таким образом, достаточно быстро удалось собрать первичную информацию, и надо сказать, что ее было довольно много. По крайней мере, на подступах к центральным помещениям станции просматривался буквально каждый уголок коридоров и переходов, по которым шли разведчики. Это несколько осложняло дело, но, тем не менее, совсем не отменяло основной задачи, да и сама конструкция подобных объектов подразумевала наличие большого количества разнообразных технологических коммуникаций. Так что спустя 15 минут удалось обнаружить очень удобное место для осуществления диверсии. Винт с Дагом перекрыли своими телами обзор одной из камер, и Джон смог выпустить на свободу четырех дроидов-диверсантов. Материалы, из которых они были собраны, чрезвычайно трудно поддавались обнаружению. К тому же шустрые малыши буквально через три секунды уже умудрились скрыться в одном из вентиляционных отверстий, после чего можно было смело двигаться дальше и знакомиться с местными реалиями. Людей по пути стало попадаться все больше, а спустя еще пять минут товарищи оказались, пройдя еще несколько шлюзовых камер на основной территории станции, защищенный многими слоями внешних конструкций. «А жизнь тут бьет ключом», — весело заметил Сол с интересом, рассматривая творящуюся вокруг суету. «Куда двинем?» «Я бы, честно говоря, прошвырнулся по торговым лавкам, посмотрел, чем тут можно разжиться». «Толку-то? Денег же у нас нет», — обломал его надежды Винт. «Лучше пока прогуляемся, посмотрим по сторонам. Дроидам нужно время». — Как скажешь, командир, — усмехнулся Сол. — Тогда веди. На самом деле помещений, в которых велась торговля, по пути встречалось достаточно много. Только вот, как оказалось, ничего особо интересного, по крайней мере, на первый взгляд, не повстречалось. Если технологии немного и различались, то лишь на самую малость. И к тому же, судя по всему, на несколько поколений отставали от тех, которые можно было встретить в том же содружестве, не говоря уже о тех, которыми обладал АРЕС. Благодаря наличию продвинутых автоматических мастерских, при помощи которых можно было не только собрать что угодно, но и разобрать что-то новое, корабль райской постройки мог обеспечить свой экипаж всем необходимым. Заместитель начальника службы безопасности торгового терминала «Селтас» Стантор Конни Аббах Оставшийся на неопределенное время на пустотном объекте за старшего по своему ведомству, задумчиво изучал поступившую буквально несколько минут назад информацию о появлении в пространстве системы необычного корабля, не принадлежавшего империи. Полученные от диспетчера данные настораживали. Не так и много поблизости находится других государств, а тут вдруг заявился явно боевой корабль. По своим габаритам, соответствующие как минимум крейсеру, конструкция которого не поддавалась опознаванию. К тому же, пробив запрос по своим каналам, Стантер не нашел ни одного упоминания о подобной федерации, и это наводило на нехорошие подозрения. В условиях создавшейся паники и негативных веяний в империи вполне вероятно могли появиться враждебно настроенные представители других государственных образований, перед которыми их руководством поставлены цели по дальнейшей дестабилизации обстановки. То, что размеры соседей невелики, еще не значит, что они не могут воспользоваться сложившимся положением. Циркуляр по этому поводу был получен еще четыре дня назад, так что отреагировать на поступивший сигнал следовало незамедлительно. По указанию Аббаха, системы безопасности взяли троицу посетителей станции под плотный контроль и начали собирать всю возможную информацию как по поведению прибывших, так и их непосредственным контактам на территории терминала. Доклад о выявлении подозрительных гостей был составлен и отправлен по инстанции. Все параллельно возникающие проблемные вопросы откладывались на второй план. Стандар буквально нутром чувствовал, что эти ребята нарисовались в его вотчине неспроста. «К тому же опытный офицер кое-что понимал в кораблестроении», Он не зря занимал свой пост и смог, бегло оценив конструкцию находящегося в дрейфе крейсера, прикинуть его потенциал. Опять же, в глаза сразу же бросалась его явно отличающаяся по своему строению кормовая часть. Было совершенно непонятно, каким образом гости смогли впихнуть довольно громоздкий двигатель в столь небольшой объем. Ведь массивная тарообразная деталь подавляющего числа применяемых в настоящее время кораблей как раз и заключала в себе двигатель, способный значительно сокращать путешествия между звездными системами. Внезапно в кабинете раздался резкий сигнал входящего сообщения, поступившего в тревожном режиме, вырвав Стантера из раздумий. Мужчина отвлекся и решил, что, скорее всего, подозрительные посетители все-таки в чем-то прокололись, и ему хотят сообщить об этом». Но действительность оказалась несколько иной. На экране появилось лицо начальника оперативного отдела. Вид у подчиненного был растрепанный и несколько пришибленный. «Господин Абах, мне кажется, у нас появились проблемы». «Что-то как-то не впечатляет», — сделал закономерный вывод Даг спустя некоторое время после того, как они вышли из очередного павильона. Да и выбор какой-то скудноватый. «Да уж», — согласился Винт, — «смели все подчистую. Любопытно, зачем это нужно людям? Ну да ладно, пошли дальше. Меня больше всего интересуют их системы вооружения. Может, хоть тут чем-нибудь удивят?» Но и этот технологический аспект оказался не очень убедительным. Таким образом, пока что самыми интересными и перспективными выглядели двигатели, применяемые здесь, только вот ожидать, что их будут продавать в оживленном центре, не стоило. Во-первых, они достаточно громоздкие, во-вторых, товар, скорее всего, специфический, так что пришлось искать способ законного подключения к местной сети. Это оказалось на самом деле проще, чем думалось. Правда, для полноценного доступа опять-таки требовалась плата а сигнала от диверсантов, которые за прошедшие два часа неспешной прогулки уже, по идее, должны выполнить поставленную перед ними задачу, так и не поступало. План был прост в своей гениальности. Осуществить опосредованный взлом станционного эскина, внедриться в систему и попытаться либо банально украсть ценную сумму денег, либо заняться финансовыми манипуляциями, которые неизбежно можно осуществить в любой монетарной системе. Только вот этим задумкам, к сожалению, не суждено было сбыться, потому что внезапно взвыли базеры тревоги, и система оповещения начала зачитывать сообщения. Внимание! На территории торгового терминала Селтес, как и во всей звездной системе, вводится режим усиления экстра по протоколу биологической опасности. До снятия ограничительных мер доступ на станцию прекращается. Желающие могут покинуть территорию в обычном порядке без права на возвращение. Рекомендуем сохранять спокойствие и дождаться разрешения кризисной ситуации. На этом сообщение закончилось, а судя по лицам людей, находящихся вокруг, подобное тут случалось нечасто. Практически сразу наметилось оживление, и суета, царящая в терминале, явно усилилась. «Ну и что за хрень?» – поинтересовался Джон в закрытом канале. «Пока непонятно, но думаю, будет лучше по-быстрому свалить отсюда», – отозвался Винт. «Существует вероятность, что наши малыши спалились, и эта тревога лишь для отвода глаз». «Согласен», — утвердительно кивнул Дак. «А если это так, то разумнее оказаться подальше, да и кое-что узнать нам все-таки удалось. Так что, в принципе, мы теперь можем отправиться в другую звездную систему и попытаться повторить операцию. Только на этот раз попробуем что-нибудь продать. Например, пару десятков мобильных реакторов или простенькие скафандры, а дальше уже будем разбираться, что к чему». «Давайте, двигаем назад», — решил Винт. Пока здесь окончательно все не перекрыли, мало ли что. Однажды я в подобную заваруху уже попадал. Дорога назад заняла буквально 15 минут, причем путь никто не заступал, и покинуть станцию можно было действительно беспрепятственно, что казалось странным. Те же бойцы, до сих пор стоящие на посту, меланхолично посмотрели вслед незадачливым туристам, решившим сбежать при первых сигналах тревоги, и потеряли к разведчикам интерес. Оказавшись на борту бота, Бор удалось связаться с Дэном, чтобы сообщить о возвращении и о том, что их план по взлому станционного эскина, по всей вероятности, провалился. Однако ответ заставил его крепко задуматься и перекроить свои планы. — Командир, я считаю, что причина тревоги в другом. Мне на данный момент практически удалось получить доступ к большей части систем, так что кое-какая информация уже стала поступать. Я уверен на 89%, что это событие не связано с нашими действиями. 12 минут назад с интервалом в полторы минуты в систему вошли три корабля. Диспетчер выполнил стандартную процедуру опознавания и выяснилось, что это совершенно точно три пассажирских судна, судя по всему очередные беженцы. Только вот как оказалось, все находящиеся на их борту разумные мертвы. В данный момент администрации удалось, используя протоколы подчинения, остановить и заблокировать их недалеко от точки выхода. И сейчас решается вопрос, что это может быть и что делать дальше. Подозреваю лавинообразное распространение возможной болезни или применение токсина. Долго скрывать этот факт они не смогут. Так что я все-таки советую вам вернуться на борт ареса. Вполне вероятно, там у вас сейчас начнется настоящий хаос.